Глава 194. Гейдриха можно встретить везде. В Праге, в Берлине, в мае месяце 42 и в Париже. А вернувшись из Франции в Чехию, генерал полиции и начальник СД созывает по поручению Гиммлера рабочее совещание в Градчанах, пригласив на него как высших офицеров, так и руководителей отделов и управления разведки. С ними Гейдриху предстоит говорить о досье, материалы, для которого он в то время собирал, и которые не его людям, никому-либо в мире еще не было известно как окончательное решение. Тогда, в мае 1942 -го года, уже было признано, что убийства, которые совершаются группами, оказываются слишком большим испытанием для солдат, в них участвующих, и расстрелы постепенно заменялись мобильными газовыми камерами. Новая система, говорит участникам совещания Гейдрих, «чрезвычайно ловко придумано, и при этом очень проста. Если загнать евреев якобы для переезда в грузовик-фургон, устроенный так, что при пуске мотора выхлопные газы проходят в кузов через специальные отверстия, и включить двигатель на нейтральной передаче, минут через 10-15 все пассажиры задохнутся от угарного газа». Тут, разъясняет он, двойное преимущество – Во-первых, можно истребить больше евреев разом, а во-вторых, нервы исполнителей казни останутся в сохранности. И есть еще одна подробность. Исполнители считают ее забавной. Тела задохнувшихся от газа разовеют. Примечание. В газвагенах, душегубках такого не случалось. Только в концлагерях, где газовые камеры заполнялись циклоном «Б», смерть там наступала в конвульсиях – Людские тела превращались в ярко-розовые, покрытые зелеными пятнами, скорченные трупы. Конец примечания. Единственное неудобство – люди, задыхаясь, как правило, испражняются, и после каждой обработки евреев в мобильных камерах приходится драить загаженный пол кузова. К тому же, продолжает разъяснение Гейдрих, эти передвижные газовые камеры технически недостаточно совершенны. Скоро появятся новые решения – значительно улучшенные, куда более крупные по масштабам и обладающие куда большим коэффициентом полезного действия, обещает он. И пристально глядя на жадно слушающую аудиторию, добавляет резко «Смертный приговор вынесен всем евреям Европы». А я думаю, Айнзацгруппы уже истребили более миллиона евреев, так неужели же кто-то из присутствующих до сих пор этого не понял? Ловлю Гейдриха на том, что он второй раз приберегает эффект к концу речь такого рода. Раньше, незадолго до Ванзейской конференции, информируя Эйхмана о том, что фюрер принял решение уничтожить всех евреев физически, он сделал поразившую собеседника паузу. А ведь в обоих случаях, хоть ничего еще и не было объявлено официально, никакой неожиданности в сказанном не было. Мне кажется, Гейдрих испытывал удовольствие скорее не от того, что сообщает сенсационную новость, от попытки вербализировать нечто неслыханное, немыслимое, от попытки хотя бы на словах воплотить в жизнь такую правду, какую и вообразить-то невозможно. «Дескать, вот что я имею вам сказать, вы это уже знаете, но теперь это говорю вам я, и нам вместе предстоит это делать». Опьянение оратора, которому необходимо выразить невыразимое. Опьянение чудовища при упоминании чудовищных дел, глашатаем которых он назначен.